Вторая. Стратегия вторая. Позитивный эффект негативных ожиданий. С 1976 года я занимался преподаванием успешности, как я это именую. Не одно десятилетие я состоял в Национальной ассоциации лекторов, общаясь и советуясь с сотнями людей, которые зарабатывают на жизнь лекциями и тренингами, в том числе с теми, чьи имена знаете и вы. Я участвовал в создании ассоциации информационного маркетинга, широком профессиональном сообществе, объединяющем лекторов, гуру, консультантов, писателей и издателей. За эти годы мои рассуждения на темы, связанные с успехом, услышали 7 миллионов человек, если не больше. Я проводил ежегодно по 100 презентаций вживую для крупных корпораций и агентств на значимых общественных мероприятиях. Я еще вел бесчисленные телесеминары и вебинары. И только в последние пару лет я решил поумерить темп. Для самого себя и для многочисленных клиентов, лекторов и информаторов-маркетологов я составлял хорошо структурированные эстрадные продажи. Это своеобразный сплав лекции и торговой презентации или сценария продажи. За такую презентацию мне платили от 100 тысяч долларов. А еще я получал немалые гонорары за создание рекламы, которая доставляется в виде инфомершалс Прямых рассылок, включающих длинные продажные письма объемом от 16 до 64 страниц и с помощью других средств презентации. Этот опыт сделал из меня адепта негативных ожиданий. На выступлениях, на встречах, на коктейлях меня часто принимали за и представляли как мотивационного спикера. Из-за этого мне столько приходилось беседовать со студентами, клиентами и коллегами на тему позитивного мышления, что лучше не вспоминать. Из этих бесед я вынес убеждение, что 95% людей, считающих себя позитивно настроенными, вообще не понимают, что такое позитивное мышление. Люди сплошь и рядом думают, что это какой-то волшебный мистический щит от действительности. Верят, что если будут думать о хорошем, то их минуют все невзгоды. Если с кем-то случаются неприятности, ему говорят, «Видишь, ты не позитивно думал, но на самом деле все не так». Ты можешь до посинения думать о хорошем, и все равно будешь что и дело натыкаться на трудности. Те, кто верит, будто хорошие мысли отгоняют нечистую силу, рано или поздно превращаются в обиженных и разочарованных хулителей позитивного мышления. Позитивное мышление не означает, что нужно закрывать глаза на существующий порядок вещей. Вообще-то в бизнесе, маркетинге и продажах преуспевают, работая с тем, что есть, а не с тем, как должно быть. Настоящее позитивное мышление – это признание потенциальных и уже имеющихся неблагоприятных обстоятельств и реакций и продумывание плана, который позволит их преодолеть и добиться благоприятных результатов. И в продажах и в переговорах я называю этот механизм позитивным эффектом негативных ожиданий. Как генерал Паттон использовал позитивный эффект негативных ожиданий? В киноленте Паттон есть замечательный эпизод. Генерал дремлет ночью перед сражением. На коленях у генерала лежит учебник тактики фельдмаршала Роммеля. Днем американцы выбивают войска Роммеля с позиций и заставляют отступать. Стихают канонада и шум сражения. В кадре генерал Паттон, он подается вперед и театральным шепотом обращается к противнику через поле битвы. Роммель, я прочел твою книгу. Кто-то может счесть, будто признавая великий тактический талант Роммеля и готовясь отражать его ловкие удары, Паттон мыслил негативно. Но это не так. Это был позитивный подход и блестящий прием. Ко многим самым успешным, важным и сложным переговорам, что мне доводилось вести, будь то купля-продажа бизнесов, поиск инвестиций, налаживание отношений со знаменитостями, промышленниками или телепродюсерами, Я готовился прогнозируя и записывая все возможные вопросы, опасения и возражения другой стороны и формулируя заранее собственные ответы. Я тщательно разбирал каждое слабое место в своей позиции, куда могли нажать и продумывал, как и чем лучше будет ответить. Я перебирал всемысленные обстоятельства, могущие испортить дело и придумывал, как против каждого из них подстраховаться. Я усердно готовился, работая с негативными ожиданиями. Внимание! Если ваша работа в продажах пришлась в основном на период с 1980-х по середину 2000-х годов, значит вы продавали относительно благодушным клиентам. Их доходы и состояния росли у многих кратно, стоимость недвижимости и иных капитальных вложений плавно шла вверх, а в каких-то случаях и резко взлетала. Кредиты были дешевы, и предлагались на каждом углу, а в воздухе стояла пьянящая смесь надежд, чистолюбивых планов и безудержного оптимизма, то, что иногда называют беспричинным весельем. Потребители вступали в зону купли-продажи и покупательскую активность уже предрасположенными к покупке, без малейшего скепсиса и критицизма. Если вы думаете, будто преодолевали сопротивление покупателя, знайте, вы и не нюхали пороху. То, что вам, не имевшим опыта продаж в дни настоящего серьезного экономического спада, казалось шквальным ветром, было на деле лишь легким бризом. Сегодня, в посткризисную эпоху новой экономики, придется иметь дело с потребителем, настроенным критически, который будет дотошно изучать цену, качество, гарантийное обслуживание, возможные альтернативы и бог весть что еще. Вот несколько слов, хорошо описывающих потребителей новой эпохи. Настороженный, осмотрительный, опасливый, разборчивый, рассудительный. А один из самых близких синонимов к слову критический – придирчивый. Для успешной работы с этим новым потребителем как никогда прежде важна тщательная подготовка в плане негативных ожиданий. одной из своих компаний я продал всего за 6 дней, считая от первого контакта с покупателем до погашения чека. Другой свой бизнес я продал меньше, чем за 20 дней. А это были типичные сложные продажи, чреватые многими опасностями от тормозящих дела адвокатов до недобросовестных партнеров, недоразумений и так далее. Срок, в который я совершил эти сделки, свидетельствует главным образом о хорошо продуманных негативных ожиданиях. Профессионалы B2B-продаж нередко спрашивают, как сократить долгую процедуру сделки и один из лучших способов негативные ожидания обнаружить и разрешить все возможные проблемы сразу, а то и заранее, а не надеяться, что покупатель упустит тот или иной момент из виду, чтобы потом устранять всплывающие одна за другой сложности. Кто еще использует позитивный эффект от негативных ожиданий? Я большой поклонник спорта, и разъезды по стране с лекциями у меня сопровождались уникальной возможностью пообщаться за кулисами с выдающимися спортсменами, вроде Троя Айкмана, Джо Монтаны, Пейтона Меннинга и Джорджа Формана. А равно и с лучшими тренерами страны, включая Лу холца Джимми Джонсона и ныне покойного Тома Лендри. Среди моих друзей-спортсменов значится Бренден Сур, состоявший помощником главного тренера в трех клубах НБА, и Билл Фостер, бывший главный тренер бейсбольной команды Северо-Западного университета и один из самых выигрывающих тренеров за всю историю студенческих бейсбольных команд. С каждым из них я говорил на эту тему и у всех нашел полное понимание. Да, у чемпионов имеется сверхмощный положительный настрой, но вместе с тем они мудро полагаются на позитивный эффект и негативных ожиданий. Большинство успешных тренеров выходит на каждую игру, имея несколько запасных планов. Один план на случай, если команда быстро поведет в счете. Другой на случай, если поведет соперник. Они готовы выставить разный состав игроков, а вдруг основной нападающий получит травму. Негатива в этом нет. Это и есть организация позитивного эффекта от негативных ожиданий. Как я сказал в начале этой главы, я много работаю над планированием, режиссированием и проведением групповых торговых презентаций и обучаю этому ремеслу других. Маркетинг групповых презентаций, как я его называю, подходит для всего. От рекламной вечеринки, где продаются пластмассовые контейнеры для продуктов, до семинара, собираемого ради продажи риэлторского партнерства стоимостью 50 тысяч долларов. У этого способа продажи есть целая куча специальных техник, но один из его ключевых принципов – осознание и устранение причин для отказа или затяжки времени со стороны аудитории. Иногда это делается тонко. Возможные возражения и ваши контраргументы вплетаются в ткань презентации. В других случаях в открытую одна весьма удачная моя презентация заканчивалась тем, что выступающий перечислял четыре причины, по которым люди обычно воздерживаются от покупки его услуг и затем опровергал каждую. Также приходится поступать, когда продаешь посредством печатного слова. Как составитель текстов для рекламы я беру от 50 тысяч долларов до 150 тысяч долларов плюс роялти за материал на страницу газеты или журнала. Продающие письмо, инфомершал и другие маркетинговые послания. И более 85% клиентов, обратившихся ко мне, приходят снова и снова, невзирая на цены. Почему? Одна из причин – мои тщательно продуманные негативные ожидания. Сочиняя рекламную статью, письмо или брошюру, я заготавливаю список всех возможных причин, по которым читатель может не откликнуться на предложение. И этот список не... Служит мне планом для составляемого текста. Такой подход дает самую эффективную печатную рекламу. И если эти принципы важны для нас, людей, знающих кухню и получающих за составление одного письма сколько иной специалист за полгода работы, то и для вас они важны тоже. Как получить позитивный эффект негативного ожидания? Шесть шагов. Первый – отбросьте предубеждения о негативном и позитивном. Второй – составьте список всех вопросов, опасений и возражений, какие только могут возникнуть у вашего собеседника. Третий – составьте список всех возможных накладок. Четвертый – выработайте положительную реакцию на все негативные события, которые смогли вообразить. Пятый – удобно организуйте информацию, идеи и документы, чтобы нужные записи и материалы были в любой момент под рукой. Шестой. После такой тщательной подготовки будьте уверены в себе до конца.